Глаза. Робби Бустаманте умирает. Глухой, слепой, умственно отсталый ребенок, то впадает в кому, то выходит из неё, словно лишённая глаз амфибия перемещается из воды на воздух и обратно, не находя пищи ни в одной среде. Мальчик так сильно искалечен, что некоторые медсестры ищут предлог, чтобы не входить к нему в палату, а другие, наоборот, стараются проводить там больше времени, ухаживая за умирающим ребенком и стараясь уменьшить его страдания своим невидимым и неслышимым присутствием. В редкие минуты, когда Робби почти приходит в себя, и приборы над кроватью регистрируют состояние, отличное от быстрого сна, он стонет, мечется и хватает простыни. Его растопыренные пальцы и лупки на руках царапают постель. Иногда медсестры собираются вокруг него, вытирают ему лоб и повышают дозу обезболивающего в капельнице. Но ни прикосновение ни лекарства не успокаивают ребенка. Он все так же хватает простыни. Как будто что-то ищет. Он ищет. Робби отчаянно пытается найти плюшевого медведя. Единственного друга за все эти годы. Своего тактильного друга. Единственное утешение в вечной ночи, прерываемой лишь вспышками боли. Когда Бустаманта находится в полубессознательном состоянии, он мечется, хватает одеяло и мокрые простыни в поисках этого медведя. Во сне он плачет, его тонкий жалобный голос разносится по темным больничным коридорам, словно крик приговоренного к смерти. Плюшевого медведя больше нет. Перед отъездом мать и дядя швырнули его вместе с другими вещами мальчика на заднее сиденье машины — собираясь бросить их в ближайший контейнер для мусора. В те редкие минуты, когда Робби в сознании, он ворочается, стонет и хватает простыни, пытаясь найти своего медведя. Но случается это все реже и реже.